Глава 3. Оптимальный путь. Родители Сухи, работавшие преподавателями в провинциальном университете, всегда давали дочери свободу и говорили: "Делай то, что хочется". Сухи не ходила в английский детский сад, так называемую академию для младенцев, и пока её друзья грызли гранит науки, практически жила в библиотеке, читая всё подряд. Она любила книжные миры, которые считала куда интереснее реальности и где чувствовала себя свободнее, чем даже во снах. Особенно сухи любила приключенческие романы. В них она встречала инопланетян посреди бескрайней пустыни или изучала огромных крокодилов в джунглях Амазонки. С помощью книг можно отправиться в космос за пределы вселенной, заблудиться в египетском лабиринте или посетить семь чудес света. Книги переносили Сухи в загадочный и увлекательный мир, совсем как телепорт, преодолевающий время и пространство. Однако, общаясь с друзьями и учителями, слушая рассказы взрослых и читая новости, Сухи узнала о существовании негласного давления со стороны общества. Общество требует, чтобы люди выдерживали жесткую конкуренцию, пытались выделиться, быть не такими, как остальные. Я уверена, что ты можешь добиться большего, Сухи. Ты же понимаешь, что отстанешь, если дашь слабину. Люди запоминают только лучших. Ты уж постарайся выложись на все сто, Так держать, Сухи. На втором году обучения в средней школе, во время летних каникул, Сухи пришла к выводу, что если не выдержит конкуренцию, то ценность ее существования испарится. Она никогда не задумывалась о том, что будет после победы. Она просто не хотела проигрывать. Сколько Сухи помнила, её отец работал преподавателем в университете. Мать взяли туда на постоянную работу, когда Сухи уже перешла в среднюю школу. В отличие от мужа, который стал преподавателем сразу по возвращении в Корею. Он получил докторскую степень в Америке. Мама Сухи Докторскую защитила в Корее и только через 7 лет получила постоянную работу. Жизнь преподавателя провинциального вуза можно назвать относительно стабильной. Но подчас родители страдали как от недостатка квалификации, так и от нехватки денег. Всякий раз при виде сожалений на их лицах, сухи преисполнялась решимости выдержать от жёсткой конкуренции. Трудно сказать, Была ли Сухи умной от рождения или просто ненавидела проигрывать, но в старших классах она вышла в лучшие ученики школы и с лёгкостью поступила на факультет политологии и международных отношений в университет Ханкук. Через четыре года она поступила в юридическую школу. Каждая сессия сопровождалась запахом лекарственных трав и нервными срывами, но сила воли помогала Сухи сохранять спокойствие и даже наслаждаться учёбой. На втором курсе во время летних каникул Сухи предложили работу в крупной юридической фирме, а в начале третьего курса она сдала экзамен на судебного эксперта и встала перед выбором: стать юристом в юридической фирме или судебным экспертом. После недолгих метаний Сухи выбрала второе. Работа судебного эксперта оказалась совсем не такой, как представляла Сухи. Теория, изученная в юридической школе, Приходилось к месту нечасто, а байки, которые травили за выпивкой старшие коллеги, соответствовали действительности. Бумажной работе не было конца и края. Здание суда напоминало огромную библиотеку. Дверь в кабинет судьи почти всегда была закрыта, и все сотрудники работали, молча уткнувшись в свои компьютеры. Самый громкий звук, который можно было там услышать это как люди складывают гору документов на тележку и потом увозят прочь. Коллеги ели вместе очень редко. Закончив свою работу, они молча уходили домой. Однажды Сухи встретилась с однокурсником, который после практики стал прокурором. Он сказал, что чувствует себя так, будто вернулся в армию. Суд это маленькое государство индивидуалистов. В нём каждый сам за себя. Тут не получится заглянуть в соседний кабинет на обед или пригласить коллег выпить вина после рабочего дня. Вопреки всему, Сухи любила свою работу. Любила упорядочивать в голове разрозненную на первый взгляд информацию, любила изучать детали дел. Процесс логической реконструкции походил на создание истории. Сухи любила рутину и своё тихое рабочее место размером в три пхёна, похожее на личный необитаемый остров. После трёхлетнего курса по судебной экспертизе Сухи столько же проработала юристом в небольшой юридической фирме в районе Сочодон. Через год у неё будет семь лет юридического стажа, необходимого, чтобы стать судьёй. Она планировала претендовать на эту должность следующей осенью, чтобы весной надеть судебную форму. Чхве Сухи. Судья в 34 года. Она думала, что такова её судьба. Ежедневная похожая на конвейер рабочая рутина, к которой она привыкла и которую любила. Но потом случилось то, что случилось. Сухи смерила взглядом сложенное письмо, лежащее рядом со стопкой бумаг. Вчера Сухи перечитала его раз пять. У неё вошло в привычку читать документы, не пропуская ни единого слова. И на всякий случай уточнила информацию по телефону. Сухи села. Чёрное кожаное кресло под ней тихо скрипнуло, но уже через секунду снова воцарилась тишина. Казалось, она окружила Сухи, сжимаясь вокруг неё всё плотнее и плотнее. На столе царил хаос. Вот пластиковый стаканчик от смузи, который Сухи и вчера вечером. Вот петиции и стенограммы показаний, которые нужно изучить и подготовить к заседанию суда, которое состоится через три недели. Сухи глубоко вдохнула и выдохнула, закрыла глаза. Ей нужна была минутка, чтобы взять себя в руки. В офисе стояла мёртвая тишина. Сухи безучастно посмотрела в окно на безликие серые улицы Сочо-Дона и внезапно захотела уехать. Куда-нибудь. Куда угодно. Вот только ничего не приходило в голову. Сухи уже семь лет никуда не ездила и не была в отпуске. Повинуясь порыву, Сухи зашла в интернет, вбила в строку поиска пансионат в лесу и принялась изучать многочисленные результаты. Она также поискала книжные кафе в сельской местности и пансионаты в сельской местности. Пролистала вниз, зацепилась взглядом за одну ссылку, кликнула по ней и заморгала. Исцеляющее пребывание на природе. Забронируйте проживание в Книжной кухне Соянри. Акция на бронирование. Только в июне месячное пребывание со скидкой 40%. Почувствуйте себя писателем. Сухи принялась листать фотографии на сайте. Изогнутые горные хребет, жилые номера, оформленные как художественные мастерские, оранжереи полные цветов, уютное кафе. Берег озера, вдоль которого тянутся цветущие вишнёвые деревья. Этот новый пансионат открылся менее двух месяцев назад, но о нём хорошо отзывались. Сухи без колебаний перешла по ссылке забронировать. Студия оказалась меньше, чем Сухи думала, размером с гостиную в квартире на 24 пхёна. Посредине стоял белый деревянный стол на шестерых. Комната была светлой и наполненной воздухом. Она была идеального размера, чтобы читать и писать. На столике перед окном стояли чёрный электрический чайник, ручная кофемолка и три цветка в горшках. На встроенных книжных полках размещалось около сотни книг. Приглядевшись, Сохи заметила, что они расставлены по разделам, от классических романов до книг по гуманитарным наукам. Из белого динамика, расположенного рядом с книжным шкафом, лилась джазовая версия Over the Rainbow песни из фильма Волшебник страны Оз. В глаза, словно нарочно, бросилась одноимённая книга, несмотря на то, что она была меньше остальных и стояла в самом углу. Прочитав название, Сухи улыбнулась ей как доброму другу, с которым встретилась после долгой разлуки. Сухи с детства любила Волшебника страны Оз. Главную героиню, маленькую девочку Дороти, страшный ураган унёс вместе с домиком в страну Оз. Она спросила окружающих, как вернуться домой, и услышала, что помочь ей может только всемогущий волшебник страны Оз. Дороти отправилась в путешествие, которое должно было привести её к могущественному волшебнику, и по дороге встретила соломенное чучело Страшилу, мечтающего получить мозги, железного Дровосека, желающего сердца, и трусливый лев, искавший храбрости. После множества приключений Дороти с друзьями добрались до цели своего путешествия и с удивлением узнали, что великий волшебник всего лишь обычный старичок. Сохи очень понравился этот сюжетный поворот, особенно то, что за время странствий страшила железный дровосек и трусливый лев, сами того не заметив, добились того, о чём мечтали. А туфельки Дороти — Могли в любой момент вернуть её домой. Просто Дороти не знала об этом, пока не добралась до конца своих приключений. Была одна фраза, которая понравилась Сухи настолько, что она выписала её в дневник. Уверен, что у вас достаточно храбрости, ответил волшебник страны Оз. Всё, что вам нужно это уверенность в себе. Нет живого существа, который не испытывает страха при встрече с опасностью. Истинное мужество заключается в том, чтобы преодолеть свои страхи и встретить опасность лицом к лицу, а такой храбрости у вас предостаточно. Сухи посмотрела на ветви сливы, качавшиеся за окном на ветру. Деревья не могут отправиться на поиски приключений, они привязаны корнями к своему месту. Но зачастую те, кто вынужден оставаться на месте, уходят во внутреннее странствие и обретают мудрость. Думаю, деревьям и хватило бы мудрости разгадать секрет серебряных бушмачков, подумала Сухи и прислушалась к словам одного из сотрудников пансионата. Можете брать отсюда любые книги. Вы также можете читать в книжном кафе, которое работает до полуночи. Но если будете уходить из кафе последние, то, пожалуйста, выключите свет. Среди развлечений есть клуб по писательскому мастерству. Можете выбрать время с 9 до 12 или с двух до пяти. В этом клубе мы не обмениваемся историями, а пишем или читаем книги. У каждого своё время, чтобы было легче сосредоточиться. Если вы придёте в книжное кафе, я объясню поподробнее, рассказывал сотрудник пансионата, высокий юноша с густыми бровями, одетый с иголочки, который казалось немного нервничал. Он что-то записал в маленьком блокноте, потом скрутил его в трубочку, будто кимбап, и продолжил, как актёр, репетирующий пьесу. Из соображений экологии мы меняем туалетные принадлежности и постельное бельё не каждый день, а раз в три дня. Дайте знать, если нужно будет чаще. В книжном кафе можно брать на прокат любые книги. Название сети и пароль от Wi-Fi указаны в информационной брошюре. Хорошо. Сухи очень понравился номер, но она ничем не выдала своих чувств. Просто всем сердцем почувствовала, что в нём будет хорошо. К тому же она настолько вымоталась, что сил на разговоры не оставалось. Сю, в свою очередь, растерялся. Чхве Сухи стала первой из постояльцев, кто не восхитился дизайном своего номера. С открытия книжной кухни Соянри прошло три месяца. Но за это время к ним приходили только посетители кафе, а постояльцы останавливались на короткий срок. Поэтому Сю с самого утра из кожи вон лез Чтобы как следует встретить посетительницу, решившую остановиться у них аж на целый месяц. Все, кто жили в этом номере раньше, выражали своё восхищение. Книжная кухня Сой Анри нравилась посетителям куда больше, чем они ожидали, и они восторженно выкладывали в соцсетях и блогах фотографии и видео. Обычно для дружелюбного и жизнерадостного Сиу не составляло труда завязать разговор с незнакомыми людьми. Он предлагал кофе или просил оценить новый десерт и ещё до наступления вечера заводил с постояльцами дружбу, как с мужчинами, так и с женщинами. Однако Чхве Сухи стала исключением. Её спокойное лицо не выражало никаких эмоций. Даже те гости, которые оставались равнодушны к архитектуре книжной кухни Суй Анри, восхищались природой за окном. В первый раз у них остановился постоялец который ни жестом, ни словом не выдал своих чувств. Судорожно обдумывая, не допустил ли он каких-либо ошибок, Сю продолжил. Если вам что-нибудь понадобится, приходите в книжное кафе или звоните на стойку регистрации. Завтрак в 8:00 утра. Приходите к этому времени в кафе. Если не будете завтракать, то буду очень признателен, если вы сообщите об этом заранее. Сухи слабо улыбнулась и кивнула, показывая, что всё поняла. Обескураженный Сю ушел, а посетительница осталась неподвижно сидеть на стуле лицом к окну. Это было не мягкое кресло с поскрипывающей кожаной обивкой, а деревянный стул, предлагающий твердую опору. Рядом стоял темно-зеленый чемодан. Солнце в Соёнри, светящее сквозь оконное стекло, было мирным и мягким. Минутная стрелка на стенных часах двигалась медленно как будто их совсем не интересовал ритм, напряжённый повседневной жизни Сочодоне, состизавшийся за минуты и секунды. Джазовая версия Over the Rainbow подходила к концу, и в голове у Сохи всплыли слова из песни. Однажды я загадаю желание, глядя на падающую звезду, и проснусь высоко над облаками, где печали тают, как лимонные леденцы, вдали от печных труб Найдёшь меня ты. Интересно, смогут ли мои печали растаять здесь, как лимонные леденцы, задумалась Сухи. Она боялась, что нет, что всё окажется ложью, совсем как сладкие обещания волшебника страны Оз. Вскоре Сухи заснула, даже не разобрав чемодан. Прошло уже две недели, а я до сих пор не пойму, что у неё на душе. Так он? Ачхве сухи. Ачхве сухи наши постоялицы?» Она понравилась мне с первого взгляда. А она нас сказала Ёджин, отвечая на жалобу Сиу. Она довольно молчаливая, но, как мне кажется, сильная и чистосердечная. А ты как думаешь, Хёнджун? Она довольно спокойная, похожа на аспирантку, пишущую диссертацию или писательницу, которая приехала сюда, чтобы закончить роман. Медленно ответил Хёнджун, вспомнив длинную светло-бежевую юбку и тонкий белый кардиган, которые соответствовали спокойной ауре их постоялицы. Хён Джун отвечал за уборку и приготовление завтрака. Раз в три дня, когда он заходил в комнату, чтобы заменить постельное бельё и туалетные принадлежности, из колонок всегда лилась джазовая музыка. Трио Эдди Хиггинса, Билл Эванс, Стейси Кент, Даяна Хён Хёнджуну нравились эти исполнители. Трудно было сказать, что за человек, чехвые сухие и сколько ей лет, но почему-то Хён Джун не сомневался, что у неё простой и лёгкий характер. Писательница, которая не приходит на воркшоп в писательский клуб. Думаешь, она приехала сюда, чтобы дописать работу? Пробормотал джин, прикрепляя к новой книге карточку для ознакомления. Сиу достал ящик, положил в него четыре книги и ответил: "А ведь прошло уже две недели. Вообще у меня такое ощущение, наша писательница словно окружена невидимой бронёй. Но знаете, когда смотришь боевик, кажется, что у героя есть что-то типа сюжетной брони, которая защищает его от злодея". Принялся объяснять Ю и сложил пальцы, имитируя сцену перестрелки. В следующее мгновение загрохотал гром, который словно только этого и ждал. Посетители кафе, сидевшую у окна, вздрогнули и посмотрели на улицу. По стёклам громко тарабанил дождь, небо заволокло с серо-чёрными тучами. Часы показывали 14:37, но за окном было так темно, как не бывает даже в 7 вечера. Да. Всю неделю было ясно, светило солнышко, но стоило наступить выходным, как хлынул ливень пробормотал Юджин. Да ещё какой. Хён Джун, проверявший шкафчик с туалетными принадлежностями, бросил озабоченный взгляд в окно. Воздух был влажным и густым, точно наливался тяжестью. Дождь не помеха. Меня куда больше беспокоит тайфун. Сю поставил коробку за прилавок и принялся копаться в телефоне. Пишут, что со стороны Японии к нам движется тайфун, и он набирает мощь. Ну на, ты уверена, что хочешь пойти? Тебе не страшно? Юджин прикусила нижнюю губу, а потом ответила. Да. Я сто лет не бывала на культурных мероприятиях. Она открыла сайт джазовый фестиваль Суянри. Несмотря на то, что прогноз погоды предсказывал проливную дождь, уведомления об отмене концерта не было, только всплывающее окошко, напоминавшее о мерах предосторожности для безопасного посещения мероприятия. О, ну просто камень с души. Похоже, концерт не отменит. Это первый визит Стейси Кент в Корею. Кроме того, она выступит вместе с Литов Флауэр. Это был уже пятый фестиваль джазовой музыки в Соянри. Благодаря финансовой поддержке местных властей, заинтересованных в развитии туризма, фестивали получались довольно масштабными. На них приезжали десятки исполнителей, среди которых были как лучшие корейские инди-группы и певцы так и зарубежные музыканты. Узнав, что на фестиваль приедет Тейси Кент, Юджин как настоящая фанатка, купила билет еще за четыре недели до начала мероприятия. Выступление Тейси Кент должно было состояться сегодня в 7:00 вечера в самый прайм-тайм. «Хён Хёнджун, ты тоже пойдешь? Ладно, босс, но ты-то с твоей рассудительностью куда намылился? спросил Сиу, повернувшись к Хён Хёнджуну. С улицы доносился рёв ветра, который подхватывал капли дождя и расшвыривал во все стороны. "Не думаю, что тайфун до нас дойдёт, но ливень, судя по всему, будет знатный", ответил Хён Джун, прислушиваясь к завыванию. "Вау, уроженцы Соянри просто нечто. Неужели ты можешь предсказать погоду по шуму дождя и ветра?" восхитился Сиу, на что Хёнджун безо всякого выражения ответил: Корейская метеорологическая администрация информирует о маршруте тайфуна в режиме реального времени. Хёнджун родился и вырос в Соянри. Он рус, чувствуя всем своим существом, что шум дождя и ветра тоже имеет цвета и формы. Возможно, поэтому он не сомневался, что прогноз корейской метеорологической администрации о том, что ветер понемногу утихнет, а дождь будет идти всю ночь, окажется верным. Пусть даже он не мог этого объяснить. В следующее мгновение запеликал телефон. Пришло текстовое сообщение с предупреждением о сильном дожде. Юджин с Хён Джуном отправились на фестиваль джазовой музыки около 4 часов дня. Ветер всё ещё бушевал, ревел, как в самой драматичной сцене оперы, словно твёрдо намеревался вырвать деревья с корнями. Ветви опасно гнулись. Надеюсь, ничего не случится, подумала Юджин. Что если начнётся оползень или вода в озере выйдет из берегов? Вдруг кто-нибудь из исполнителей не сможет приехать в Соянри? Юджин наклонила голову, задумчиво разглядывая женщину напротив. Та оказалась знакомой. Я где-то её уже видела, но когда и где, не могу вспомнить. Некоторое время Юджин рылась в голове в поисках ответа, а потом её осенило. Женщина, которая громко подбадривала исполнителей, размахивая светящимися палочками, была Чхве Сухи. Долговременная постоялица книжной кухни, одетая в непромокаемый плащ, она стояла перед самой сценой. После того, как Стейси Кент в двух словах рассказала о своей новой песне и начала выступление, Сухи превратилась в самую горячую фанатку, которую только можно было представить. В 7 часов, когда начался фестиваль, дождь не прекратился, напротив, стал ещё сильнее. Однако присутствующие, прятавшиеся от непогоды под зонтами и дождевиками, наслаждались каплями влаги, охлаждавшими липкий горячий воздух. Все отчаянно толпились у сцены, стараясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь стену дождя. Юджин была взволнована больше обычного. Ощущение триумфа окутало её после того, как она узнала постоялицу. Сухи как и остальные зрители хлопала и подпевала. Выступление закончилось далеко за девять. Дождь усилился, ветер задул с новой силой. Певица, волнуясь за своих слушателей, решила не выходить на бис, однако защищённая плащами толпа настаивала. Прослушав три песни на бис, присутствующие зашлись в громе аплодисментов и с сожалением начали расходиться. Со сцены всем пожелали благополучно вернуться домой. Госпожа Сухи негромко позвала Юджин, дождавшись, пока та будет проходить мимо. Сухи удивлённо оглянулась и с некоторым смущением улыбнулась. "О, госпожа хозяйка, вы тоже пришли послушать выступление". Попрощавшись со своими спутниками, Сухи подошла к Юджин и Хёнджуну. С капюшона её плаща капал дождь, лицо блестело от воды, а туфли промокли насквозь. Несмотря на прохладную погоду, Еджин отчетливо ощутила запах её пота. Щёки Сухи раскраснелись, а глаза сияли, как во время концерта. Еджин улыбнулась, подумав, что, судя по всему, Чхве Сухи по-настоящему солнечный человек. "Похоже, вы очень любите джаз. Ох, не то чтобы Харуки Мураками часто пишет о джазе. Когда я прочитала описание джазовой песни, то потом нашла её и прослушала с мыслью: "Хм, так вот ты какая". Потом я послушала ещё несколько песен и нашла те, которые мне нравятся. Вот и всё. Нас с джазом свёл Харуки. Объяснила Сухи, переводя взгляд с Юджина и Хёнджуна, а потом спросила: вы любите джаз?" Юджин посмотрела на промокшие туфли Сухи и с улыбкой ответила: "Я тоже, не то чтобы. Классическая инди-музыка для меня слишком сложная, кей-поп слишком быстрый. Джаз хорош тем, что не нужно ничего понимать." Я привыкла к джазу, потому что включаю его фоном, когда читаю. Но не уверена, что уже нахожусь на той стадии, когда могу уверенно сказать, люблю по отношению к джазу. Ёджын подтолкнул локтем стоящего рядом хён Хёнджуна. Но я просто любитель, а вот этот парень занимался музыкой всерьёз. Он совсем на другом уровне. Да, Хёнджун. "О, неужели?" спросила Сухи, и глаза её сверкнули любопытством. Смутившись, Хён Джун торопливо замахал руками. "Нет, нет, я всё уже забыл. Ничего не могу вспомнить, совсем ничего". Все рассмеялись, чувствуя некое родство. Каждый из них жил своей жизнью, как отдельные острова, находящиеся на расстоянии друг от друга, но где-то глубоко под водой их соединяла одна музыка. Несмотря на большой зонтик, Юджин и юджены Хёнджун уже промокли. Из-за ветра дождь хлестал их одежду. Однако они совсем не чувствовали холода, то ли от волнения, то ли потому, что ещё не остыли после выступления. Сухи, я собираюсь испечь оладьи. Не откажетесь попробовать? У меня есть рецепт, идеально подходящий для позднего перекуса. Я купил ингредиенты по дороге сюда, подозревая, что вернусь ужасно голодная. Поверхность горячих оладий напоминала блестящую карамель. Хёнджун принёс ведёрко ванильного мороженого из морозилки, скрытый за прилавком книжного кафе. Дождь за окном то потрескивал, как пламя костра, то налетал порывами, барабаня по стеклу. Присутствующие ели горячие оладьи, по которым растекалось холодное мороженое, и обсуждали фестиваль. Юджин рассказала, как полюбила Стаисикент. Поэтому, когда сегодня она спела Postcard Lover, я вспомнила, как путешествовала с друзьями. Мне показалось, что песня была пронизана ветром, смехом, солнцем и памятью о друзьях. Сухи, сидевшая рядом, кивнула и сказала: "Когда я слышу голос Тэси Кент, то у меня замирает сердце. Я чувствую себя маленькой рыбкой, спокойно плавающей в аквариуме. Кругом тишина, и пугающее чувство одиночества медленно вытягивается из меня, как нить из спутанного клубка". Словно звуки песни ласково успокаивают мои возбудораженные чувства. Стук барабанищего по окну дождя обладал волшебной силой пробуждать воспоминания о прошлом. Ветер дул не так сильно, как днём. Некоторое время в кафе царила тишина. Если раньше вы занимались музыкой, то как оказались в книжной кухне Соянри? Осторожно спросила Сухи, повернувшись к Хёнджуну. В следующую секунду, словно в ответ, раздался свист ветра. Хёнджун несколько смутился, и когда он ответил, Юджин подумала, что его голос, низкий глубокий, напоминал звучание виолончели. Я хотел писать слова для песен, поэтому поступил на факультет прикладной музыки. Как оказалось, неизвестные авторы никому не нужны. Я делал всё, что мог: участвовал в конкурсах, рассылал свои тексты и резюме Но всё, без толку. Через два года я сдался. Вернулся в свой Анри и устроился на неполный день в садоводческий магазин, владелец которого давно дружит с моей мамой. Я не знал, куда мне податься, да и не горел желанием ничего делать. А потом узнал о книжной кухне Сонри. Увидел объявление о наборе персонала и всю ночь не спал, придумывая разные концепты и репетируя речь. Еджын широко улыбнулась, вспоминая тот день, и встретилась взглядом с Хёнджуном. "Ой, молчи", сказала она, торопясь продолжить его историю. Во время собеседования Хёнджун ужасно нервничал и нёс тарабарщину. Но мне понравились его глаза. Они были полны отчаяния и невероятной искренности. В предложении по планированию Хёнджун представил концепцию, согласно которой заведение под названием Книжная кухня Соянри должно стать рекой историй и местом, где люди смогут отдохнуть и получить утешение в тяжёлую минуту. Кроме того, он тщательно спланировал программу на год вперёд и придумал маркетинговый план для социальных сетей. Поэтому Юджин и Сиу ещё перед собеседованием решили: мы его берём. В конце встречи Юджин улыбнулась Хёнджуну. Он сидел, втянув голову в плечи, не в силах скрыть свою нервозность, и сказала: "Можете начать со следующего понедельника. Правда, ремонт ещё не завершён, поэтому какое-то время ваше рабочее место будет похоже на стройку". Юджин подумала, что дождливые летние ночи обладают волшебной силой. В такие ночи хочется поделиться историями, спрятанными в тайных закромах души. Некоторые чувства, которые молчат солнечными летними днями, просыпаются в дождливые ночи. Возможно, потому, что кажется, что бы ты ни сказал, дождь всё смоет. И потому, что колодец в сердце переполнен настолько, что чувства льются через край. Некоторое время сухи молча слушала шум дождя, а потом произнесла: "Я я только что получила результаты своего медицинского осмотра. У меня опухоль щитовидной железы. Скорее всего, доброкачественная, но может оказаться и злокачественной. Поэтому я решила удалить её. В следующем месяце у меня операция. Казалось, мир вокруг на мгновение замер. Юджин подняла голову и уставилась на сухи во все глаза, а лицо Хёнджуна словно окаменело. Ветер вдруг растерял свой пыл, а дождь стих, словно внимательно прислушиваясь к разговору. Однако Сохи оставалась спокойной, как будто речь шла о ком-то другом. Опухоль обнаружили на ранних стадиях. Она не дала метастазы, поэтому если прооперировать, то проблем быть не должно. Врач сказал, что уровень полного выздоровления в таких случаях выше 90%. В наши дни медицинские технологии настолько далеко шагнули вперёд, что такая операция плёвое дело. Сухи с ледяным спокойствием отрезала вилка кусочек аладии. В воздухе витал слабый запах ванильного мороженого. Вообще-то мой младший дядя умер от рака щитовидной железы лет 10 назад. Мы не были особо близки, но дядя первый человек из моего окружения, который ушёл из жизни. На 20-летнюю меня его смерть наложила неизгладимый отпечаток. В теории я понимала, что у всякой жизни есть конец, но никогда не сталкивалась со смертью. Моему дяде было около 50, и я думала, что исчезновение одной жизни из этого мира это нечто значительное. Но когда опухоль обнаружили уже у меня, я подумала, что в ухином мгновении замолчала, словно пытаясь собраться с мыслями. Стало слышно, как снаружи мерно шелестит дождь. Юджин и Хёнджун медленно кивали ему в такт. Они сидели, затаив дыхание, как актёры, которым ещё не пришло время выходить на сцену. Сухи тихо вздохнула и продолжила. Я подумала, что 10 лет пролетели в мгновение ока. Мне было чуть за 20, когда умер мой дядя, а сейчас уже 32. Жизнь проходит так быстро, что и моргнуть не успеешь, как тебе исполнится 50. Юджин пила Пиластыв кофе. Хён Джун задумчиво смотрел прямо перед собой. Выражение лица Сохи оставалось спокойным, но в голосе слышалась дрожь. Она откинула солбочку, распустила волосы и снова собрала их в конский хвост, словно связывая свой дух прочной верёвкой. Потом продолжила. Подходящий момент, которого все ждут, никогда не наступит. Ты живёшь в подвешенном состоянии, и в какой-то момент наступает конец, словно по щелчку пальцев. Но в 20 лет я об этом не думала. Я была человеком, который полностью соответствовал списку требований, предъявляемых обществом, способный пройти тест на успешного жителя Кореи. Я очень хотела победить. Если для этого из множества вариантов ответов надо было выбирать самые стандартные, то так тому и быть. Я прошла тест и поступила в хороший университет. Окончила юридическую школу, а потом с головой окунулась в работу. Сухи смотрела в окно, но мысленно перенеслась в далёкое прошлое, лежавшее за стеной проливного дождя и влажного серого пейзажа. Она пригубила кофе, потом коснулась волос, словно удостоверяясь, что они завязаны как следует, и продолжила. Я читала результаты медицинского осмотра, в котором мне рекомендовалось пройти детальное обследование, и вдруг у меня в голове вспыхнула эта мысль. Она была словно посланием от почившего дяди. Если бы дядя написал мне письмо, то там бы было что-то вроде: "Сухи, подумай о том, чего ты хочешь на самом деле. Не слушай уже и мнение, решай сама. Жизнь короче, чем кажется". Юджин вспомнила тот день, когда Сухи переступила порог книжной кухни Соянри. Она выглядела измотанной и погружённой в свои мысли. Большой тёмно-зелёный чемодан на колёсиках, который она везла за собой, время от времени подскакивал так, словно был практически пустым. Лучи летнего солнца будто боялись коснуться сухи. Она выглядела одинокой, как будто совершила вынужденную посадку на маленькой затерянной планете. Однако сегодняшней безлунной ночью, когда лил бесконечный дождь, Лицо Сухи словно озарялось светом. Юджин ничего не ответила. Она слушала историю Сухи молча, словно чей-то рассказ. Сухи сделала ещё один глоток кофе и продолжила. Возможно, я боялась выйти из зоны комфорта. Не знаю. Все считают, что я живу правильно, что иду по верному пути. Давайте поаплодируем прохождению теста и победе в тяжёлом соревновании. Но я не знаю, правда ли я хотела быть такой или для меня это было игрой. Я была настолько поглощена соревнованием, что не задумывалась о том, что ждёт в конце пути. Никто не спросил Сухи, как ты хочешь жить. Никто не поговорил с лучшей ученицей о том, чем она хочет заниматься и что хочет сделать со своей жизнью. Сама Сухи не задавалась такими вопросами, и желали лишь мыслью победить. Результаты медицинского осмотра словно поставили мою жизнь на паузу и заставили взглянуть на неё со стороны. Я спросила себя: кто я? О чём я мечтаю? Понимаю, кивнула Иджин и встретилась взглядом с Сахи. Может быть, может быть всё к лучшему. Что именно? То, что ваша жизнь оказалась на паузе, вместо того, чтобы идти напрямую к последней странице. У вас появилась возможность остановиться и подумать. Хм, возможно. У Кимён есть книга, которая называется Хорошо думать о смерти по утрам, продолжила Юджин, постукивая пальцем по кофейной чашке. Звук грома был похож на стук из усилителя. Юджин казалось, что он уносится куда-то под землю. Один из моих знакомых настоятельно рекомендовал эту книгу, поскольку она полна остроумия и искромётной мудрости. Автор цитирует слова Майка Тайсона. У каждого человека есть план, который работает до тех пор, пока ему не вмажут. Все трое одновременно рассмеялись. Дышать снова стало легко и свободно. Юджин сделала глоток кофе и продолжила. Автор задаётся вопросами о жизненных ценностях и вещах, которые считаются само собой разумеющимися, такими как брак, учёба, карьера и так далее. Зачем они нужны? Жизнь слишком коротка и драгоценна, чтобы тратить её на скучные вещи. Автор предлагает читателям задуматься о своей жизни и заниматься только тем, что волнует сердце. Сухи медленно кивнула. Юджин заглянула ей в глаза и произнесла: "Я хочу сказать, вдруг это возможность. Как знать? Вдруг вам дали шанс прожить жизнь так, как вы на самом деле хотите. Может быть, Не знаю. Сухи крепко сжала кружку в руках и добавила: "Возможно, это мой билет в лучшую жизнь". Хён Хёнджун, который до этого молча слушал, кивнул и сказал: "Думаю, что моим билетом в лучшую жизнь станет поездка в Австралию. Я отправился туда сразу после возвращения из армии по программе Working Holidays". Юджин слышала об этом впервые. "В Австралию?" переспросила она. "Да." Хён Джун опустил взгляд на чашку с едва тёплым чёрным кофе и заговорил. Его низкий голос хорошо сочетался с шумом дождя. Обычно Хён Джун не давал волю эмоциям, но этим вечером они явственно проступали на его лице, как рябь на отражении луны в озере. Честно говоря, я сбежал. Не хотел возвращаться в университет. Однажды мой сосед по комнате сказал, что в южном полушарии не видно Полярной звезды. И что в Австралии луна восходит и движется по небу не так, как в Корее. Хён Джун на мгновение замолчал, его голос зазвучал немного натянуто и откашлялся. Юджин попыталась прикинуть, когда это было, но не смогла. Зато она могла легко вообразить, как Хён Хёнджун собирает помидоры на огромной ферме или разговаривает ночами с соседом по комнате, пока луна плывёт своим путём по небу. Вскоре Хён Джун продолжил свой рассказ. В мире над линией экватора полярная звезда считается неизменным ориентиром, как абсолютный и бесспорный стандарт. И все уверены, что правильнее всего придерживаться этой нормы. Но в мире под линией экватора другая норма. Глядя на ночное небо над Брисбеном, я задумался. Получается, что для каждого человека звёзды диктуют своё направление. Блуждая по заснеженным горам в северном полушарии, вы найдёте дорогу по Полярной звезде. Но в южном полушарии. Вам придётся ориентироваться по тусклому южному кресту. Одни люди говорят, что пончиков без дырки посередине не бывает, другие, что изначально дырок у пончиков не было. Так что, возможно, нет единой нормы. Юджин вспомнила роман, в котором был мир с двумя лунами, что считалось совершенно нормальным. Окружающие с подозрением смотрели на главного героя, который удивлялся двум лунам. Главный герой тоже был в замешательстве. На небе должна быть только одна луна, но почему их вдруг стало две? Это не соответствовало реальности изначального мира героя, но в мире, куда он попал, здравому смыслу противоречила единственная луна. Газеты, телевидение и исследования учёных ясно сообщали, что вокруг планеты вращаются два спутника. Сухи кивнула словам Хёнджуна и ответила: Верно. В нашем обществе приветствуются молодые и успешные, те, кто может эффективно предотвратить кризис и исправить чужую ошибку. Но в мире столько цветов, и каждый по-своему преодолевает период роста от ростка к бутону. То есть каждый сам волен выбирать лучший для себя вектор пути. Но когда я хоть немного схожу с намеченного пути, то сразу начинаю нервничать. А ведь этот путь наметила даже не я сама. Спокойный голос Сухи был подобен зимнему дождю, бесшумно падающему на рассвете у ручья. Он был окрашен в мягкие пастельные тона уныния, а не и яркие оттенки гнева. Юджин кивнула. У меня ощущение, что ради победы мне приходится совершенствоваться каждую секунду. Люди в нашем обществе думают, что можно научиться ходить ни разу не упав. Стоит сделать неверный шаг или случайно случайноступиться, Как тебя пугает тем, что твоя жизнь кончена? На губах Хён Джуна появилась разочарованная улыбка. Вот и я о том же. Даже навигатор не всегда отмечает кратчайший путь как самый лучший. Сухи захлопала в ладоши, сверкнув глазами. Именно. Даже навигатор знает, как найти оптимальный путь. Так почему люди нет? Все переглянулись и рассмеялись. В сердце Сухи слова оптимальный путь отозвались волной спокойствия и уверенности, смывши нервозность и скованность. Жизнь это не стометровка и не марафон. Возможно, жизнь это поиск верных скоростей и направления, которые подходят только для тебя. Выбор самого оптимального жизненного пути. Хёнджун посмотрел на Сухи и спросил: "У меня вопрос. Вы планировали что-то на тот месяц, который собирались прожить в Сонри? Строили какие-то планы? Голос Хёнджуна больше не был осторожным или смущенным. План заключался в том, чтобы ничего не планировать. Я подумала, что было бы неплохо побыть на природе, почитать книги и вести дневник. О, и сходить на фестиваль джазовой музыки. Все рассмеялись одновременно. Воздух стал мягким, как тесто. Хён Джун качнул головой и ответил: Иногда, когда я прохожу мимо, я вижу, что вы усердно над чем-то работаете. Значит, вы пишете дневник. Да. Я сначала только вела дневник. А потом мне на глаза попался Волшебник страны Оз. И я задумалась о мире, где всё выглядит зелёным только в зелёных очках. В результате мне стало интересно, какого цвета мог быть настоящий изумрудный город. Я всё время пыталась представить разноцветный изумрудный город в его настоящих цветах. Потом я подумала о том, что у каждого есть подходящий только ему идеальный цвет, и у каждой книги есть таковой. А потом я начала писать рассказ о волшебном книжном магазине, где каждому гостю я могла бы найти подходящую книгу. Глаза Еджинс сверкнули. Ничего себе. Теперь мне стало любопытно. Мне даже неловко говорить об этой истории, сказала Сухи. Это просто ерунда, баловство. Если бы мы говорили о живописи, я бы назвала это граффити. Когда Сухи рассказала свою историю, казалось, что её опустошённое сердце наполнилось жизнью. Комок, застрявший в горле и не дававший жить, казалось, таял. Лучик света, перебирая мягкими лапами, прокрался во тьму, окутувшую Сухи. Она почувствовала облегчение, когда поделилась с Юджином и Хён Хёнджуном своей историей. Долгое время она захлёбывалась и стонала, не видя света на глубоком дне озера. Казалось, даже дождь за окном подбадривал сухи, теперь он барабанил по стёклам весёлым джазовым перестуком. Она подумала: "Я рада, что приехала сюда". И губы сами собой расплылись в улыбке. Летний сонный дождь лил так, словно собирался лить вечно. Однако Юджин знала, что он когда-нибудь закончится. Сегодня жизнь сделала ещё один шаг вперёд. Наверное, всем нам порой нужно повеселиться и разделить радость друг с другом, подумала Юджин. В конце концов, даже тайфун этой ночью не смог развернуться в полную силу. Юджин посмотрела на Сухи, которая разговаривала с Хён Джуном, по кусочку откусывая от ещё тёплой оладьи. Скоро Сухи станет судьёй. Однако этим её жизнь не ограничится. Судейство всего лишь отправная точка. Юджин мысленно пожелала, чтобы днём Сухи была судьёй, а ночью становилась писателем. Она с лёгкостью представляла, как книга Сухи окажется на прилавках книжного магазина, и с нетерпением ждала, что однажды Сухи найдёт свой собственный оптимальный путь.